Бунтовщик. Первое. Я голос вопиющего в пустыне, Кишащих множеств в спазмах городов, В водоворотах улиц и вокзалов, В безлюднейшей из всех пустынь земли. Второе. Мне сказано... Ступая на рынки, надо, чтоб каждый раб был призван к мятежу. Но не мечи им истин, а взрывай пласты оцепенелых равновесий. Пусть истина взорвется, как огонь, со дна души, разъятый вихрем взрыва. Беда тому, кто убедит глупца. Принявший истину на веру, ею слепнет учитель гонит пред собой лишь стадо изнасилованных правдой, насилие истиной гнуснее всех убийств. Кто хочет бунта, сей противоречия? кто хочет дать свободу, соблазняй, будь поджигателем, будь ядом, будь трехиной, будь оводом, безумищем стада. Третье. Вы узники своих же лабиринтов, вы мертвецы заклепанных гробов, вы суеверы, мечущие бомбы в парламенты, в биржи, в дворцы. Вы мыслите разрушить динамитом все то, что прорастает изнутри, из вас самих с неудержимой силой. Я призываю вас к восстанию против законов естества и разума, к прыжку из человечества, к последнему безумию, к пересозданию, самого себя. Четвертое. Кто написал на этих стенах кровью свобода, братство, равенство или смерть? Свободы нет, но есть освобождение. Среди рабов единственное место, достойное свободного, тюрьма. Нет братства в человечестве иного, как братства Каина, кто связан кровью еще теснее, чем жертвой и палач. Нет равенства, есть только равновесие, но в равновесии Противоупор, и две стены, упавши друг на друга, единый образуют свод. Вы верите, что цель культуры — счастье, что благосостояние — идеал. Страдание и голод — вот резец, которым смерть вояет человека. Не в равенстве, не в братстве, не в свободе, а только в смерти Правда мятежа. Пятое. Закона нет, есть только принуждение. Все преступления создает закон. Преступны те, которым в стаде тесно. Судить не их, наказывать не вам. Перед преступником виновно государство. Не пресекайте, но готовьте русло избытку сил. Поймите сущность зла. Не бойтесь страсти, не противтесь злому проникнуть в вас. Все зло вселенной должно Приняв себя, собой преобразить. А вы построили темницы и запреты. Суд гасит страсть, правительство мятеж, Врач гасит жизнь, священник гасит совесть. Довольно вам заповедей на «не». Всех не убей, не делай, не укради. Единственная заповедь — гори, твой Бог в тебе». И не ищи другого ни в небесах, ни на земле. Проверь весь внешний мир. Везде закон, причинность, но нет любви. Ее источник — ты. Бог есть любовь. Любовь же — огни который пожрет вселенную и переплавит плоть. Прислушайся ко всем явлениям жизни. Двойной поток, цветение и распад. Беги не зла, а только угасание. И грех, и страсть — цветение, а не зло. Обеззараженность отнюдь не добродетель. Шестое ни преступление, ни творчество, ни труд не могут быть оплачены, оплата труда бессмысленна. Лишь подаяние есть мзда, достойная Творца, как дерево, созревшие плоды, роняйте на землю и простирайте ветви за милостыни света и дождя. Дано и отдано подаренные взято. Все погашается возвратом. Торгаши, вы выдумали благодарность, чтобы поймать зародыши и удушить добро? Не отдавайте давшему, отдайте иному, чтоб тот отдал другим. Тогда даяние, брошенное в море, взволнует души, ширясь как волна. Вы боретесь за собственность? Но кто же принадлежит кому? Владельцу вещь или вещи помыкают человеком? То собственность, что можно подарить. Вы отдали, и этим вы богаты. Но вы рабы всего, что жаль отдать. Седьмое. С собою мы уносим только то от обладания, чем мы отказались. Неужто вы останетесь хранить железный храм угрюмых привидений? Вы были слизью в лоне океана и унесли его в своей крови. Вы отреклись от солнечного света, чтобы затеплить во тьме пещер огонь. Распады утомленных равновесий истратили на судорогу машин. В едином миге яростного взрыва вы источили вечности огня, «Вы поняли сплетение костных масс, вы взвесили и расщепили атом, вы в недра зла заклинили себя, и ныне вы заложены, как мина, заряженная в недрах вещества, вы пламя, замурованное в безднах, вы факел, кинутый в пороховой подвал, самовзрыватель» будь же динамитом, земля, взорвись вселенским очагом, сильней размах отжившую планету, швырните бомбой в звездные миры. Ужель вам ждать, пока комками грязи не распадется мерзлая земля, и в сонмах солнц не вспыхнет новым солнцем, косматым сердцем млечного пути? Двадцать пятое января тысяча девятьсот двадцать третьего коктебель.